Суббота, 11 марта, раннее утро. Ленинград, Измайловский проспект. Как я вытаскивал себя из теплой кровати в пять утра, заслуживает отдельной саги. Не помог ни прохладный душ, ни крепкий чай, и за стол на кухне я сел с гудящей, словно после разудалой пьянки головой. Было очень тихо, город еще спал. Желтые фонари освещали совершенно пустынный проспект. Часа два у меня было, мама раньше семи не встанет. Мелкая, как выяснилось в последние дни, тоже еще та засоня. Вечером обычно не уложить, утром не поднять. Поэтому я разложил для вида учебники по математике, несколько исписанных символами листов и, на всякий случай прислушиваясь к квартирной тишине, застрочил скорописью в тетради. Минут за сорок я закончил дописывать структуру польского националистического подполья и каналы их связи со станцией ЦРУ в Варшаве и далее с обосновавшимся в США бывшим агентом гестапо Зигфридом Ханфом, что из-за океана руководит теперь свободной Польшей. На этом я с облегчением подвел черту и усмехнулся про себя. В этом варианте истории план по дестабилизации Польской Народной Республики ляжет на стол президенту США чуть ли не день в день с Москвой. Поможет? Я не был в том уверен. Брежнев любил Герека, а тот любил читать по утрам «Ле Монде». Плохое сочетание. Осталось нанести ку де ответить на вопрос Андропова о советском человеке. Куде Грас, французский добивающий удар. Как приятно думать, что человек по природе своей хорош, разумен и справедлив. Тосковал я, глядя в окно. И лишь угнетение злых властей не дает ему раскрыться. Сбрось его, и все будет хорошо. Только чего же, когда этого человека освободили от СССР, он сразу бросился назад и ко дню даже не вчерашнему, а позавчерашнему? Пощекотать, что ли, своему визави нервы? Кое-что о мыслях Андропова на эту тему я теперь знал из воспоминаний его сотрудников. Я сел и начал выводить заимствованным почерком. Согласен с вами, Юрий Владимирович, в том, что советский человек – это представитель социалистического дворянства, способный испытывать нравственную ответственность за общие интересы.